Полотно художника «Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения сохранило для нас когда-то известное имя, но не образ. Петербургское наводнение 1777 года – единственное сходство картины Флавицкого с исторической реальностью. На Всемирной выставке в Париже полотно, выставленное под названием «Смерть легендарной принцессы Таракановой», имела приписку, что сюжет картины заимствован из-за романа, не имеющего никакой исторической истины. Таким образом, не существует ни одного достоверного живописного портрета таинственной красавицы. История сохранила лишь несколько словесных зарисовок загадочной искательницы приключений. Вот, например, как ее описывает граф Валишевский. Она юна, прекрасна и удивительно грациозна. У нее пепельные волосы, как у Елизаветы, цвет глаз постоянно меняется. Они то синие, то и синя-черные, что придает ее лицу некую загадочность и мечтательность, и, глядя на нее, кажется, будто и сама она вся соткана из грез. У нее благонродные манеры, похоже, она получила прекрасное воспитание». Она выдает себя за черкешинку, точнее, так называют ее многие, племянницу знатного богатого перса. Существует и другое не менее любопытное описание нашей героини, принадлежащее перу князя Голицына. Насколько можно судить, она натура чувствительная, пылкая. У нее живой ум, она обладает широкими познаниями, свободно владеет французским и немецким, И говорит без всякого акцента. По ее словам, эту удивительную способность к языкам она открыла в себе, когда странствовала по разным государствам. За довольно короткий срок ей удалось выучить английский и итальянский, а будучи в Персии, она научилась говорить по-персидски и по-арабски. Несмотря на достаточно широкое распространение легенды, большинство историков все же отказывают достоверности преданию о погибшей Петропавловской темнице княжне Таракановой, как от дочери Елизаветы Петровны и графа Разумовского. Советская историческая энциклопедия, например, в заметке об Алексее Григорьевиче Разумовском пишет: "Потомство вопреки легендам не было". Но даже если история о наследнице русского престола всего лишь дым преданий, думается, подобная легенда заслуживает внимания, ибо такие легенды корнями своими уходят в почву исторической реальности. А вот энциклопедия Брокгауза и Эфрона подлинной таракановой дочерью Елизаветы, и, следовательно, внучкой Петра I, называет монахинью Московского Ивановского монастыря Досифею. Эта женщина – абсолютно реальная историческая фигура, более того, имя ее фигурирует среди подвижников благочестия. Жизни и инокинии Досифеи, пишет о ней поселянин, Представляет собой пример великого бедствия, ничем не заслуженного несчастья. Царской крови, родившись казалось, для радостной жизни, для широкого пользования благами мира, она была в расцвете сил и заживо погребена, но вынесла безропотно тяжкую долю и просияла подвигами благочестия. Одно из преданий гласит, что настоящая княжна Августа Тараканова, ставшая впоследствии инокиней до Сифеи, была направлена за границу, где воспитывалась и жила, пока в 1774 году о себе не заявила «склепавшая на себя чужое имя принцесса Владимирская». Для княжны Августы эта интрига имела печальные последствия. Стревоженная восстанием Пугачева, объявившего себя, как известно, Петром Третьим, императрица распорядилась доставить в Россию и настоящую дочь Елизаветы Петровны. В Петербурге с княжной беседовала сама Екатерина Вторая. Она долго рассказывала о смутах, обрушившихся на Российскую империю, и в заключении объявила что, дабы не вызвать нечаянно государственного потрясения, княжне следует отказаться от мира и провести остаток дней в монастыре. Не противясь государственному благу, Тараканова предпочла смириться со своей участью. Местом заточения княжны был избран Ивановский монастырь в Москве, который покойная Елизавета Петровна и устраивала как монастырь для вдов и сирот знатных лиц. Здесь и содержали теперь ее дочь, ставшую и ныне ей Досифеей. Кельды Досифеи Келью составляли две низкие сводчатые комнаты, в которые, кроме игумени, духовника и теленицы, никто не входил. Досифею не пускали ни в общую церковь, ни в трапезную. Иногда для нее совершалось особое богослужение на дуратной Казанской церкви. Пока там находилась Досифея, двери церкви наглухо запирались. Понятно, пишет поселянин, те глубокие внутренние муки, которые переживала она в своем невольном затворе. Конечно, она сравнила его со своим прошлым, величием своих родителей, своей прежней вольную и роскошную жизнью, и какая тоска в эти минуты должна была грызть ее душу. Последние годы жизни Досифея прожила в полном уединении. Благочестивую инокиню Господь призвал в 1810 году. На ее торжественные пышные похороны съехалась вся московская знать, в том числе и многочисленная родня Разумовских. За богослужение совершало высшее духовенство Москвы. Похоронили затворницу не в Ивановском монастыре, где она приняла постик, как того требовали церковные правила, а в Новоспасском, невдалеке от усыпальницы бояр романовых. Если это предание имеет под собой реальную почву, можно только подивиться, как чудовищно несправедливо устраиваются судьбы в доме Романовых. Родная дочь императрицы Елизаветы Петровны становится монахиней-затворницей, а чужестранка Екатерина – императрицей. Следы нескольких княжон Таракановых обнаруживаются и в других женских монастырях, и по этому поводу остроумно было замечено, что в России нет женского монастыря, который не имел бы предания о какой-либо таинственной затворнице. По одной из легенд якобы существовали две княжны Таракановы, воспитывавшиеся в Италии, которые коварно были арестованы графом Орловым. Граф приказал утопить сестер, но одна из них была спасена матросом. Впоследствии княжна приняла постриг в одном из московских монастырей. По мнению некоторых исследователей, весьма вероятному, легенда о Таракановых обязана своим происхождением тому факту, что граф Алексей Разумовский действительно воспитывал за границей в Швейцарии своих племянников Дараганов иностранцам не трудно было переделать их фамилию сначала в Дорагановых, а потом в таракановых и создать легенду об их особенном происхождении. К сожалению, те материалы, которыми располагают историки, не дают ни малейшего шанса на разгадку тайны дочери Елизаветы. Поэтому остается лишь верить или не верить легендам, гадать, где вымысел, а где реальность, и снова и снова строить догадки, кем же была эта женщина, претендовавшая на русский престол, обаятельной авантюристкой, схваченной с поличным, или заслуживающей сочувствия фантазеркой, угодившие силки большой политической игры и искренне веривший в свое царское происхождение».